пристукнул графинчиком по столу и сказал: "Ну ладно. Со многими ли из вас успел я провести мою беседу о геморое?" Последовавшись за этим вопросом сконфужное молчание свидетельствовало, будто бы о том, что никому из нас сей благородный недуг ведом не был. Впрочем, в течение нескольких следующих часов До тех, кто из спор, пока хозяйка не покашляла, в семнадцатый раз под дверью, мы предавались этой беседе, расшифрованная стенограмма, которая могла бы оказаться пригодной лишь для страниц научного журнала, трактующего вопросы проктологии или скандального толка студенческой газетки. Суть, соль, смысл, основная мысль и пафос — беседы состояли в том, что от геморроя страдают все и каждый. На чем, собственно, и держалась шуточка по поводу фольксвагенов. С уверенностью можно сказать, что десять примерно из сидевших в той столовой мужчин страдали застарелой его формой. Я использую здесь слово «застарелый» в смысле узкомедицинском Осмелев от вступительных излияний хозяина дома и от возлияний изысканного португальского вина, мы принялись излагать свои путанные истории. И сколь же не схожими оказались жизни наших задов. Перениальные абсцессы и гематомы соперничали в ней с заурядным бытовым почечуем. Для меня этот разговор стал как бы дорогой в Дамаск, чешуя, так сказать, отпала от глаз моих. Понимание того, что ты не одинок, бесценно. Когда рушатся наши чистолюбивые замыслы, когда любовь обманывает нас, когда мы не имеем, увидев леди природу в платьях из лучшей ее весенней коллекции, мы знаем от поэтов что мы не одиноки. Однако и из поэтов лишь очень немногие сознают, что мы нуждаемся в утешении также и в пору переживаний более прозаических. Да, верно. Великий ученый Холдейн написал великолепное стихотворение о ректальной карциноме. Но ведь это недуг не очень распространенный. Мне говорили, что в Норфолкской резиденции графа Лестера Красуется на стене того места, в которое граф входит, если позволено так выразиться, пешком, надпись, авторство кое приписывается Байрону. «О Клуацина» — «Клуацина», то есть очищающая, одно из прозваний Венеры. «Божество сих мест бездонных, дари молителей улыбкой благосклонной». Пусть подношения их текут чередой степенной, без глупой спешки и без вялости надменной. Думаю, только Байрон мог описать запор как проявление надменности. Однако для того, чтобы сыскать еще одно поэтическое утешение, сравнимое с этим, мы вынуждены обращаться аж к эпиграмматикам антологии греческих поэтов. Нам постоянно твердят, или мы сами твердим себе это, что поведение наше определяется маниакальными туалетными помыслами. Нам кажется, что если мы изобразим того или иного политика, либо прославленного финансиста сидящим на унитазе, то сможем тем самым лишить его власти над нами».